เป็นหนึ่งที่มีบอลที่อะไรโค้งอย่างกระเท่สุดๆไอ้นี่ก็คือจะต้องได้เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งที่มีบอลที่อะไรโค้งอย่างกระเท่สุดๆไอ้นี่ก็คือจะต้องได้เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งที่มีบอลที่อะไรโค้งอย่างกระเท่สุดๆไอ้นี่ก็คือจะต้องได้เกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ In hunde, in hunde, in hunde Дмитрий Володихин Львенок из Эшнунны Часть первая 1996 мужчин и женщин сходили на корабль, выстроенные из ливанского кедра и умощенные романтическими притираниями словно царское тело. Срок, назначенный их терпению, исполнился. Настало время торжества и радости. Все, кому назначено было веселое странствие, облеклись в одеянии из белого вессона, столь же чистого, как снежные венцы на головах гор, украсили руки браслетами из сверкающего золота, грудь – ожерельями из драгоценной меди, а лица – масками из ослепительного орехалка. О, как много увидело небо улыбающихся лиц! Правитель могучий, возложив на чресло шкуру барса, а на левое плечо цепи с чистого серебра с изображением быка, встал перед своим народом. От него исходило сияние меламму, слепившее глаза. Вы знаете, какой дар предстоит вам принять во исполнение древнего договора? Но никто из вас не устремится навстречу веселому миру анхестов, пока не выразит согласие. Итак, я, царь Угол Сален, обращаюсь к вам, избранные. Желаете ли вы воспользоваться договором? Да! Таков был ему ответ. Тысячи глоток исторгли это слово с восторгом. Люди царства, я иду с вами. Но прежде хочу знать, есть ли среди вас хоть один человек, желающий другой судьбы. В молчании прошел миг, другой... Лишь слабый ветер пел вечную песню, до да ручьи шептали в ответ. Вдруг один из вельмож государя, светловолосый великан, сделал шаг в сторону сходней. Обернувшись к неистовствующей толпе, он сбросил маску и молвил. «Я, Эбих Алакарн, не верю им!» Из толпы вслед за ним устремилась девушка с глазами цвета созревших фиников. Я, не гад, дочь Тамкара Анагарта, говорю вам Еще не поздно остановиться Вторая маска полетела за борт В толпе послышался ропот Угол Сален воздел руки горе Отвергшие да уйдут с миром Тот, кто пожелал растоптать сокровища «Достоин своей судьбы!» «А теперь я еще раз взываю ко всем, кого одолевают сомнения!» «Пойдете ли вы дорогой Алага и Негад?» И тысячи ртов разверзлись ради слова «нет». Правитель подошел к левому борту и крикнул. «Слышал ли ты нас, о мать чисел?» «Великая Гештинанна!» Существо с туловищем и головой женщины, ногами коровы и носом хищной птицы, темнокожие, ростом выше самых высоких людей, откликнулось снизу. «Вот мой прибор для письма, великий царь! Вот таблица с именами всех избранных! А вот два имени, заглаженные на ней в знак того, что двое твоих подданных — Отвергли договор Ритуал исполнен до конца, угол Нет причин, по которым вам следовало бы задержаться на земле, ринг Что ж, ответил ей правитель Дай нам силу уйти отсюда В это время двое отвергших покинули сходни Диштинанна сделала им знак остановиться я не стану препятствовать вам, если захотите вернуться на корабль Те молчали Какой смысл в вашем упрямстве? Вы слишком долго ждали награду, чтобы теперь отказаться от нее Почему? Она не услышала ни слова в ответ Вам предстоит развеяться без следа Тогда мужчина сделал шаг вперед и произнес Только в том случае, если ты говоришь нам правду Если же нет, то нас ждет иной исход Кажется, мне ничто не свидетельствует о лживости наших слов Ответила Гештинанна Маворс говорил иначе С этими словами Алла Карн взял женщину за руку И повел ее прочь от сходни Дештинанна отложила инструменты для письма, отложила таблицу с именами избранных и взялась за молот из ясеня. Ибо корабль стоял на вершине высокой горы, нище его было обшито медными пластинами и намазано коровьим маслом, а покоился он на двух полозьях изнетающего льда, идущих наклонно к подножию. Нижнюю часть их скрывал туман, Ковчег удерживался от спуска в гущу тумана двумя устройствами из глины, ремней, сухожилий и растительных волокон. Чтобы глиняно-ременные ладони отпустили его, требовалось выбить распорку из дерева танк в незапамятные времена, доставленного сюда с берегов Мелуки. Гиштина... Гиштинанна, существо могучее, существо высокой власти, хотя и не высшей, нанесло первый удар. С корабля донеслись крики радости. Виштинанна ударила во второй раз. На корабле кто-то крикнул. «Нет, я не должен быть здесь!» Прочие же ликовали. Виштинанна в третий раз обрушила молот на распорку, и та, поддавшись, наконец-то вылетела, освободив сжимающую силу сухожилий. Наверху бесновались избранные в масках. Там смеялись и плакали, выкрикивали имена богов и пели древние гимны. Но вот над общим шумом возвысился рык правителя. Прощай, Огиштинана. Прощай, великая. До свидания. Полголоса ответила птица Носая. Отвернувшись от деревянного короба на полозьях, она негромко начала отсчет. Ту. Треск сухожилий, душащих тонкие глиняные конструкции. Цау. Сухие щелчки переламывающихся стержней. Киль. Глухой стук кусков глины, падающих на каменистую почву. Хот. Стон, удерживающих ремней. Мах. Ремни лопаются разом. Ша! Корабль, содрогнувшись, сдвинулся с места. Громада с тысячами душ начала неотвратимое движение вниз по бесконечной ледяной линии. Скажу вам честно, Ольга Такое декольте я в последний раз видел года 4 назад Такие волосы лет 20 назад А такие брови вообще никогда не видел Вы фантастически, невыносимо красивы Если бы не наблюдал все это перед собой, то не поверил бы, что такое вообще возможно И все-таки я говорю вам, нет Вы не ослышались Вам давно ни в чем не отказывали? Хм, немудрено Доцент Гольц не отказал вам, когда вы попросили у него мой домашний номер Не пытаетесь изобразить святую невинность номер, вы могли узнать только у него И ведущий научный сотрудник из отдела ксеноархеографии Витенька Мальцев Тоже не смог вам отказать, когда вы пришли к нему с этим самым декольте И ангельским голоском попросили ту часть моего доклада об инциденте на ледяной линейке Которая не засекречена, а всего лишь для служебного пользования Что-то вы не слишком смущены И я начинаю подозревать, что... И та вторая часть доклада вам... Но как? Там ведь офицер императорской службы охраны К тому же помнится женщина преклонных лет Ах, она была в отпуске Ее заменял полковник Борщов хм. Отдаю должное вашей предприимчивости, но... И протокол ведомственного бюро внутренних дел тоже Вы... Вы... Но Там же... Но это же... Пришли с добрыми намерениями и надеетесь на мой здравый смысл и мое снисхождение. Вы... Это уголовное преступление. Туда ведь только члены госсовета и сам монарх. Вы... Да... Вы... Да... Да... Нам надо выпить чаю. Подождите, сейчас я... Да, плохого чая я не держу Пуэр, 15 лет Очень, знаете ли, проясняет сознание, особенно с утра Стоп э, Разумеется, вы просто сидите и разговариваете со мной И с любым мужчиной, а ему, то есть мне С каждой минутой все меньше хочется отпускать вас Так не пойдет Нет, мадмуазель Ольга, решительно так не пойдет Чего бы вы не узнали, а защищать диссертацию по княжеству Ринг вы у меня не будете. Да, я раньше был гораздо более смелым человеком. По той причине, главным образом, что еще и гораздо более глупым. Да, я отбыл два года на рудниках Цереры. И правильно, правильно меня тогда отправили на каторгу, по делу отправили. Счастлив, что потом восстановили в научном звании и вернули степень и прежнюю должность. Претензий не имею. Ни малейших. Всего доброго. Что вам еще? Ни при каких обстоятельствах Просто не будете у меня писать, да и все тут Нет, не обязан Я отлично понимаю, сколько времени вы потратили И уверен, что у вас были шансы потратить его на что-нибудь более здравое Ну и что? Вы не знаете, чего хотите коснуться И просто нет Нет Нет Что ж, поищите «Извольте, обратитесь к профессору Александрополосу, пожалуйста». Он был на Марсе последний раз 8 лет назад, а сейчас уже и поездки кто и не помнит, до такой степени скрутил его склероз. Хм, нехорошо выдавать маленький и тайный коллег, но, в конце концов, вы и там напрасно потратите время. Браннер никогда ничего не знал. Это прекрасный, удивительный популяризатор, но, знаете, он просто не по тому делу. Токарев знает даже меньше Браннера. И он даже не популяризатор. Антонов неделю назад скончался. Не знали? Мир прах его. Настоящий был ученый и человек прекрасный. Экономику эпохи дуд никто не знал лучше него. Это я вам как профессионал говорю. Что Трискин, Чудесно. Идите, идите к нему прекрасно, восхитительно. Час назад он связывался со мной и пытался с моей помощью понять невероятно простое и ясное место в манускрипте «Эпохи Дон». «Эпохи Дон, барышня!» «Вам это что-нибудь говорит?» «Полустав Экватор-1, чистовик стандарт». «Вы понимаете, что надо было доктору Трискину не учить марсианскую полиографию со студенческой скамьи, чтобы не прочитать экваториальный полустав Эпохи Дон?» «Э? Я вас спрашиваю». «Молчите». Лучше молчите. В любом случае, вы можете безо всяких сомнений обратиться к Трискину. Уверен, Сергей Сергеевич вам не откажет. Он далеко не столь желчное создание, как я, определенно. И вреда никому не будет. Вот только время свое... Что? Что? Так. Простите. Давайте закончим этот разговор. Простите. Я понял. Вы назвали Георгия Евграфовича Горелова. Академика Горелова, лауреата Крамзинского креста за 2090 год. «Так вот, милостивые государыня, сообщаю вам официально. Как только вы покинете мой дом, я немедленно свяжусь с Георгием Евграфовичем. Мы неплохо с ним поработали два года назад, когда издавали академическую биографию Дага Тенга, первого археографа-полевика на Марсе. Полагаю, Горелов меня помнит, и мое слово для него не пустой звук. Уверяю вас». Я сделаю все необходимое, чтобы он вам отказал именно так, не надейтесь. О, вы до такой степени уверены в себе? Что ж, мне придется сделать больше. Он даже не примет вас. Простите. Именно поэтому я и вынужден был перед вами извиниться. Простите, но будет именно так. Ради бога, простите, но я не вижу иного выхода из создавшегося положения. А теперь всего доброго. Рад был с вами познакомиться. Что? Что это вы... Что это вы затеяли? Сейчас же прекратите, немедленно! Что это такое, право слово, так не годится? Это нехорошо, в конце концов! Вы думаете разжаловать меня всеми этими дамскими играми со слезами и прочими глупостями? Вот у меня чистый платочек, не нужен вам чистый платочек? Перестаньте, перестаньте же, я вам говорю! Что за напасть мне на голову? Собирался поработать, сласть, а тут вы... Да не хотел я вас обидеть Ладно Ладно Послушайте Ну хватит, хватит Я не собираюсь удовлетворять вашу просьбу Поскольку это в принципе невозможно Но я хотя бы расскажу вам По какой причине вы получили отказ И кстати уверен, что и без моей просьбы Горелов бы тоже отказал вам Так что не огорчайтесь Сделали бы вы эту ошибку, поделившись со мной своими планами, не сделали бы, результат был бы один и тот же. Отказ. Георгий Евграфович знает даже больше меня, у него с Марсом свои счеты. Полно! Достаточно с вас и того, что я нарушу ради ваших слез аж три подписки о неразглашении, и одна другой страшнее, если вспомнить то, чем будет мне грозить любое лишнее слово, сказанное вами. Успокоились? Слушайте. На разработку этой темы в светских учебных и научно-исследовательских учреждениях наложен негласный, но весьма строгий запрет. И те из ксено-археографов, кто знает, в чём тут дело, с этим запретом абсолютно согласны. Итак, ею занимается строго ограниченный круг лица, в тесном смысле всего 4 человека, входящих в комиссию 085. От исторического факультета Московского императорского университета ваш покорный слуга. Только из-за того, что был когда-то очевидцем и участником, иначе бы... Вряд ли. Очевидцем чего? Хм. Наберитесь терпения. От Общества ксеноисторических исследований имени цесаревны Марии Даниловны упомянутый вами Горелов. От Бюро общественной безопасности генерал-лейтенант Махов, а от Синодального департамента прикладного богословия архимандрит макарий Веденский. Почему? Ответ прост... Существуют сферы, с которыми науке не следует соприкасаться. А теперь не отвлекайтесь и слушайте внимательно. Больше вы этого никогда ни от кого не услышите. Деревянная громада катилась по льду, постепенно набирая ход Мягкие горбы тумана, легшего на пути, ее готовились принять корабль Готовились вобрать пристанище избранных в свое нежное, слегка колышущееся лоно Скрытая гора, главная святыня царства Ринг Открывалась перед избранными во всем великолепии Черный камень ее склонов летел навстречу кораблю, расходился направо и налево, а потом убегал за корму и там исчезал. Высокое темное небо с двумя лунами пребывало над горою в неподвижности и чистоте. Корабль двигался вниз со все большей и большей скоростью. Вот он идет не быстрее человека, вот его уже не перегонит дикий анагр, а вот уже и царская колесница, запряженная четверкой коней, отстала бы от него Ветер засвистел в ушах избранных Стихли крики восторга, смолк ропот тех, кто все еще сомневался в своей судьбе, хотя и не пошел за Алла Гомонегат Ужас леденил сердца, мешаясь с восторгом Ковчег стремился к своей цели у подножия горы, ни на миг не притормаживая, ровно, его нисколько не трясло и не подбрасывало. Ледяные полозья оказались чудесно ровными. Правитель Угол Сален стоял впереди всех, цепившись в канат, коим крепилась к палубе передняя мачта. Когда все его подданные сели на лавки, устрашившись скоростью спуска, Он все еще продолжал стоять, ибо не желал показать свой страх и свое беспокойство. Туман, простиравшийся непроницаемым серым холстом от склона горы до линии горизонта, надвинулся на ковчег, сбугрился над ледяными линейками и поглотил корабль. Нус, для начала напомните мне шесть величайших легенд персианской полевой археографии. Да-да! Мало ли, не подготовились. Хе -хе. Вот к пролитию слез в нужный момент вы оказались в высшей степени готовы. И что? Я могу и передумать. Я вас внимательно слушаю. Без лишних предисловий, пожалуйста, считайте, что сдаете своего рода зачет. Именно. Зачет по байкам полевиков Да, Бункер Хэппинес Там сумасшедший Даг Тэнк И нашел первое подземное сооружение марсиан Из тех, что известны науке И там вымерла последняя семья марсианских цариц Правивших в эпоху Лом После того, как прочие друг друга истребили в последней войне И там был обнаружен первый марсианский кодекс Да, превосходно на самом деле не Даг, не последняя группа «Марсиан» и не в том месте Это я вам как специалист говорю Но пусть будет так, красивая ведь легенда Не смешите меня Даг-Тенг умер от страсти к виски клан «Клантор» А Бифитерон Брод не брал, относился к нему с презрением, твердо установленный факт И, кстати, я его понимаю Не факт, разумеется, а тенга Вторая? А, да как Толя Антонов нашел сказание о Балгамасте в бункере Бероуз. И будто бы полный список. Прямо сразу полный список. И будто бы... Впрочем, какая разница? Да пусть будет тоже красивая легенда. И Толя был стоящим человеком. Правда, в Бероузе он нашел нечто такое, по сравнению с чем все это сказание о Балгамасте просто детский лепет, но пусть будет. Однако это третья легенда, а не вторая, милсдорния. А в таких случаях правильная последовательность очень важна. Вспомнили? Превосходно. Точно. Борис Чех из Грозного перевел первую марсианскую билингву, найдя аналогию с раннешумерской клинописью, верно? Хотя, конечно, Бубер нашел эту аналогию на полгода раньше, но... мелочь, в сущности. Что ж, с все верно. Франсуаза Ледрю точно нашла архив княжества Рим. В том смысле, что, конечно, не весь и не совсем архив. Во всяком случае, они сами это архивом не считали. Но какие были времена? Ах, Франсуаза-пышечка, Франсуаза-душечка. Почему бы нет? Ну, нашла сама. Да. Подробнее? Зачем? Если вас интересует княжество Ринг, то с переводами всего того, что нашла милая Су, вы должны были познакомиться очень давно. Задолго до того, как у вас созрела преступная мысль прийти ко мне. Пятое. <смех> Ваш покорный слуга барышне тоже не лыком шит. Кодекс дворцового этикета империи Дудхарт. <смех> Кстати, это Сиверс придумал назвать союз прайдов красивым словом «империя». Не знали? Теперь будете знать. Конечно же, шестая. <смех> Горелов и Булкин откопали список алоруатских царей в бункере «Новый пустяк». <смех> Знали бы вы, какое сокровище горело тремя годами раньше откопал. Вернее, у Макса Бакста отобрал. Вернее, не важно. И от чего, кстати, он потом год лечился. Неважно, не важно. Не важно. Будешь лечиться, когда пришлось добровольно лечь под нож и пожертвовать хирургом частицу мозга. Опасные у полевого археографа работа, Оля. Хорошенько это запомните впрочем, неважно. Определенно не важно. Определенно. Просто ерунда этот ваш список. Его еще раньше нашли на Земле. Англичане. Вереду. Еще в 1978 году. Холлинг, Сворт и Клуни при раскопках Абу Шахрайна. Что знаете? Более или менее. Для вашего уровня это еще на удивление прилично. И именно вы меня приятно удивили. Не надейтесь. Не больше того, что я уже обещал. И того-то много. Нет! Нет! Знаете, нет Вообще, в нашей жизни люди бесстыдно редко произносят слово «нет» Это ведь целая наука Говорить «нет», когда все остальные слова неуместны То есть говорить его вовремя Так вот, нет Я и говорю вам «нет» А теперь продолжим Вы, вероятно, полагаете, что для вашей темы Которую вы не будете, подчеркиваю, не будете разрабатывать Так вот, для вашей темы важна четвертая легенда Но... Это совсем не так Не столь уж принципиален вопрос Как там на самом деле происходило И кто там все это добро нашел первым Ледрю, Разу или Дессе. Просто наша история, из-за которой Из-за которой В общем, из-за нее вам эта тема и не достанется Она, в смысле, извините, история Связана с номерами 3, 5 и 6 Понимаете ли? Уверен, понимаете Девушка с таким, дек... с таким Научным руководителем Не может не понимать Историки, что земной цивилизации, что ксена... В общем, все порядочные историки недолюбливают дух сенсации. Эванса уважают, Шлимана не очень. В нашей специальности ценят аналитический ум, навыки критики источников, способность к обоснованным здравым обобщениям. В конце концов, умение честно трудиться. Да что я вам азы-то... 50-60 лет назад и 30, и даже 20 еще лет назад, когда полевики, что не сезон, то все доставляли с Марса рукописи и целые кодексы, переворачивающие наши представления о древней Месопотамии, раскрывавшие колоссальные пласты самой марсианской истории. Ну, тогда было в академическом мире одно поветрие. Люди нарочито отворачивались от самого интересного, от самых безумных находок и брали себе спокойные классические темы. Да хоть вот экономика эпохи дуд, которой Антонов отдал полжизни, или тот же имперский дворцовый этикет. Видите ли, некоторые темы, слишком горячие, что ли, слишком жареные, могут сломать человеку репутацию. Мол, был такой вот серьезный человек, да погнался за успехом у журналистов, потом начнут искать журнализмы в его текстах, потом найдут насмешечки в духе «Как же быстро вы работаете, я этому до сих пор не научился» и так далее. Антонов, короче говоря, выйдя на нижний уровень Бироуза, отыскал, среди прочего, полную книгу пророчеств княжестрим. Подберите челюсть. Да, мировая наука не знает, и Дас Бог никогда не узнает об этом памятнике. А вы вот как только узнаете, собственно, уже узнали. О, ха, грехи мои тяжкие. И чем скорее забудете, тем лучше. Я говорю серьезно. Итак. Антонов добыл такую ценность и не стал ею заниматься. Иначе говоря, сделал внешнее каталожное описание очень кратко, сделал соответствующую запись в экспедиционном дневнике и сдал кодекс в фундаментальную научную библиотеку МГУ. Антонов серьезный человек, ему эти пророчества не интересны. Рассказал своему ученику Егору Горелову, а тот такой же серьезный человек и ему неинтересно. Вот так. Семь лет я работал в бункерах на дне кратера Медлера. Там как раз область неглубокого залегания имперских бункеров. И у меня на руках оказывались то хроники империи Дудхарт, то делопроизводство, то отдельные чины дворцовых ритуалов, притом большей частью россыпь, разрозненные документальные комплексы, за что не возьмись, все без начала и конца». Великая была удача, когда в руки пришел этикетный кодекс целиком Я за один вечер выпил три бутылки шампанского и был в лежку. Хуже, чем от водки Впрочем, вам это, милая барышня, знать не надо Так вот В нижней точке кратера обнаружилось захоронение маварсийцев Притом у самой поверхности В империи их терпели и даже какое-то время склонялись к тому, чтобы сделать государственный... Что? «Найди 10 отличий с нашим христианством». «Может быть. Я бы не стал до такой степени упрощать, но с другой стороны...» «Знаете, вот если вы этим займетесь, может выйти очень живая перспективная тема. Подумайте. Рекомендую, тут целина, пашня, не И Вроде источников за последние 7 лет прибавилось. Дело ваше». «Хм. Далековато мы с вами ушли от темы разговора. Извините». Я повел речь об этом захоронении только по одной причине Был там склеп, где погребли конгжи Не знаете? Что? Ну, то есть... То есть, как бы, что? Должны были знать еще на третьем курсе Конгжи-антифилософ Или нечто в этом роде Империя любила избыточность в культуре, там обожали людей со специальностью, которая бывает востребована только в очень редких, только в особых, можно сказать, обстоятельствах. конг призывали тогда, когда требовалось разгромить какую-нибудь интеллектуальную конструкцию. Философскую, историческую, ритуальную, реже религиозную. Эпоха Дуд религиозных споров не любит, императоры Дуд-Харт их терпеть не могли, но, как видно, были частные заказчики — Короче говоря, Конгжи жи был погребен с парадным, то бишь начисто перебеленным списком своих сочинений. Против системы исчисления Аунита, Против понятия о знании, выработанном в школе почтенного воеводы Мадданагорта. О противном здравому смыслу новом ритуале умасливания беременных садовниц. И так далее. Среди прочего попался мне лист, о и подлых пророчествах княжества Ринг про избранные души. Там высокоученый Конгжи обрушивается со всей силой риторического дара на некую книгу пророчеств княжества Ринг, приводя в свидетели, конечно же, и своего пророка. Мне это было совершенно неинтересно. Я поступил точно так же, как и Антонов до меня, сделал краткое описание и оставил рукопись в архиве научного центра, который у нас тогда был на окраине марсианской фактории Королев. Да представьте! «Неинтересно. Меня тогда совершенно не трогал весь этот мистицизм. Именно. Вы, пожалуй, слишком сильно демонстрируете свое удивление. Слишком сильно, если говорить об элементарной корректности. Превосходно. Извинения приняты. Я тогда с милой Су, э, с доктором Ледрю составил доброе знакомство». Ну и рассказал ей об этом листочке Она, представьте себе, не обратила ни малейшего внимания Ее интересовал только Ринг Исключительно Ринг А Ринг, его ведь никто не любил Это самая древняя часть марсианской цивилизации Оттуда марсиане растеклись во все стороны Начиналось же все именно там И там, кстати, есть пара бункеров Относящихся ко времени эвакуации с Земли все на Марсе вышло из Римха. В Ринхе аристократия жила так, как никто не жил на Марсе. В Ринхе технологии были на порядок совершеннее всего, что имели прочие марсиане в любой другой стране или же в вольном прайде. И никто не любил Ринх. В империи его считали средоточием варварства, теменью какой-то. Вольные княжества относились к нему по-разному, но в союз предпочитали не вступать. То ли боялись, то ли... Все-таки, наверное, отчасти брезговали. Человеческие жертвоприношения, рабство в самых свирепых формах, рабочие армии на полях, нищета подавляющего большинства и огромные накопления в государственных амбарах, поклонение каким-то демонам. Соседи предпочитали к ним не лезть. Военные экспедиции ренхитов живо сплачивали соседей и общими усилиями их отбивали. А когда и княжество Ринг приняло доктрину полной самоизоляции, это устроило всех. Понимаете, мы чувствовали тогда, что чем дальше от тайной эвакуации, тем здоровее будут наши академические репутации. Изменилось? Хе-хе, что? Давайте честно, сейчас большинство полагает совершенно так же. Не знаю, к худу это или к благу, но, как говорится, так есть. Что мы знаем? Давайте с Азов. До шумеров между Междуречии существовало великое царство Алла-Руат, превосходившее в технологическом отношении все, чем располагала Месопотамия не то что при шумерах, а еще и в поздней Осирии. По представлениям Алларуатцев, они когда-то заключили завет с единым богом, защищавшим царство от величайших напастей, покуда последний царь не разорвал этот завет. Примечательная личность – Балгамаст копье у рука Он же сын Барса Он же лев Баб Аллона Он же все видавший На нем царство кончилось Рухнуло Распалось Чуть ли не погибло от потопа То ли от нашествия иноплеменников Но небольшая его часть на севере у самой границы Странным образом держалась Где, скажите, будьте телевизны Да-да, зачет продолжается Да почему бы нет? Нет, Эриду тут ни при чем Эриду настолько южнее, и Лагаш тут ни при чем Ну что же вы? О, совсем плохо Да нужно ли вам защищать магистерскую диссертацию при таких-то знаниях? Отлично! Стоило вас раздразнить, как вы начали думать Конечно же, Эшнунна! Древняя славная Эшнунна! Знаете ли, мы до сих пор даже на пушечный выстрел не приблизились к пониманию того, что там произошло. Чем мы располагаем? Тремя последними таблицами сказания о Балгамасте, то бишь о все видавшем, найденными, заметьте, на Марсе. Рядом с марсианским списком оного же сказания, тем самым до которого докопался Антонов. И все. Ничего. Ноль. Домыслы, ерунда, оккультизм какой-то. Да чуть ли не уфология Плюс кое-что, о чем никто не должен знать Когда по умирающему царству Прокатилась первая волна смуты В Эшнуне появился некий царевич По кольцу на безымянном пальце В нем узнали незаконно рожденного сына Последнего царя Впрочем, царские дети у аларуатцев Не считались незаконнорожденными, Даже если появлялись на свет вне брака Но это так, к слову Его прозвали «Львенком». За ним люди пошли, как за последней надеждой. Он отразил какое-то нашествие, кажется, Гутиев, и пропал. Вознесся на Марс. Мало того, не один вознесся, с тысячами алруацев и сотнями шумеров. Но как? На чем? Все технические достижения царства позволяли лучше, чем соседи, растить хлеб, лучше строить дома, лучше воевать, лучше делать посуду, ну, лучше обрабатывать металл. Но только не заниматься сборкой космических кораблей. И не прорубать подземные бункеры в марсианских условиях. И не ставить купола, под которыми был чистый воздух, приемлемая температура. Да там сады цвели. И чмень давал по три урожая в год, вы понимаете? Мы сейчас не в состоянии обеспечить на Марсе Такую отдачу агрокультуры, какая была в раннем ринге При львенке из-за Но как? Как, я вас спрашиваю? Теория Сканлана Сканлан – старый маразматик Теория Гурвич Гурвич – маразматик молодой, вот и вся разница Концепция лимурийской культурной рецепции За такие концепции надо приговаривать к расстрелу со взломом Еще раз, честно Во-первых, мы просто не знаем Во-вторых, нам страшно влезать в это Поскольку все серьезные люди боятся опозориться Прикоснувшись к какой-то дурацкой мистике И даже не только это Я говорил однажды с Антоновым У него и у меня Кляду У всех нас была общая интуиция В это нельзя лезть Не только мне, Антонову, Горелову, Франсуазе Туда не стоит лезть исторической науке в целом И хватит об этом Когда я нашел лист маворсийского конгжи, а ринхи почти ничего не знали. И, кстати, из порядочных специалистов с ним готова была возиться одна только Франсуаза, но для нее Маворс со всеми учениками и последователями были за пределами исследовательских интересов. Зато потом профессор Булкин, который тоже с Франсуазой эм, познакомился... Да-да... Услышал от нее про эсэма варсийского конгжи и указал, что в неразобранных материалах ДС, который тот нарыл на горе Павлина, перед самой смертью от рук черных археографов... Кстати, есть какая-то карта пророчеств, чуть ли не тех самых, к коим прицепился милейший конгжи. И тут су будь дура принялась разрывать наследство ДС всерьез. И ей пошло везение, дай бог каждому. Забавно только, что во всем архиве Ринха карта пророчеств занимала самое скромное место — Это было всего лишь содержание Книги пророчеств, а вот сама книга СУ не попалась Про находку Антонова она не знала И до сих пор, кажется, не знает Единственная Великая женщина полевик Не понимаю вас Ах, принижаю Ее умственные способности Да нет же Она ведь все-таки разобралась В находках ДСС Особенно, когда я ей чуть-чуть подсказал Ее новый <как> знакомый Море и сразу. Что? Неуважение к памяти? А падите-ка вы прочь разговорились немедленно! Окончание рассказа Дмитрия Владихина «Львенок» из Ишнунны в следующем подкасте «Модели для сборки».